Глава двенадцатая. Выйдя в коридор, Калиста с тревогой обнаружила, что теплее не стало, гнилью пахло так, как будто в доме что-то стухло. Ее ноги оставляли следы на покрытом инием полу. Калиста направилась на кухню. Там на пороге стоял Мак. «Где ты был? Шепотом спросила у папы Калиста. Я позвонила мистеру Винтерсу, а потом, но Мак ее не слушал. Полными ужаса глазами он смотрел на кухню. «Что такое?» Спросила Калиста и проследила его взгляд. Увидев маму и сестру, стоявших рядом у плиты, она сразу поняла, что дело нечисто. В воздухе было разлито ощущение чего-то странного. «Это не Молли», — негромко произнес Мак. Молли пронзительно хихикнула, не поворачиваясь. Она стояла слегка кособока, не как обычно. И смех казался каким-то чужим. Он звучал слишком визгливо. От этого звука Калисту замутило. Мак шагнул на кухню, и Молли сразу напряглась. Руки у нее сжались в кулаки. «Это не Молли!» произнес Мак громко и сделал еще шаг. «А кто же?» — подумала Калиста. Прежде чем Мак успел подойти ближе, Молли глянула на него через плечо. Калиста ахнула, изумленная злобой на лице сестренки и тем, что она смотрела прямо на Мака. Она его видела. Нет, Мак не ошибся. Это было не Молли. Не Молли оскалила зубы и Калисту чуть не стошнило. Она вспыхнула от гнева, взглянув на то, что раньше было ее сестрой. Лицо Молли изменилось. На скулах кожа была туго натянута, а под глазами обвисала. Внешность девочки словно превратилась в тонкую оболочку. Молли казалась неживой. Калиста вошла на кухню, и тут же существо в обличье Молли злобно оскалилось и дважды предостерегающе щелкнуло языком. Его черные глаза горели ненавистью. Нора обернулась и явно удивилась, увидев Калисту. «А, детка, где ты была? Я тебя звала». Калиста не отвечала, по-прежнему пытаясь собраться с духом. Едва она приблизилась к маме, не молли глухо зарычала. Внезапно она размахнулась и толкнула Нору к плите, где кипела вода и бурлил на сковородке соус для спагетти. Калиста вскрикнула и в ужасе бросилась вперед, как будто могла удержать маму. Нора потеряла равновесие, но падая успела выставить вперед руки. Когда ладонью она коснулась горящей конфорки, Нора закричала от боли. "Мама!" завопила Калиста. Немоля угрожающе смотрела на них. Калиста проглотила ком в горле и принялась хлопотать вокруг матери, стараясь держаться подальше от потусторонней твари. Ладонью Норы вспухла и покраснела. Рассматривая ожог, она поморщилась. Калиста быстро схватила чистое полотенце, намочила его холодной водой из-под крана, капнула медом и протянула маме. Нора, все еще морщась, осторожно обернула полотенцем обожженную руку и взглянула на младшую дочь. «Молли, зачем ты это сделала?» спросила она, едва сдерживая гнев. «Мне больно! Нельзя баловаться возле плиты, ты ведь знаешь!» Калиста молчала, со страхом глядя в блестящие черные глаза не молли «А вдруг это существо снова набросится на маму?» Но тут внезапно лицо Молли приобрело знакомое выражение. Девочка несколько раз недоуменно моргнула, захныкала и принялась тереть глаза кулачками. — Мамочка, прости! — жалобно проговорила она и горько расплакалась. Нора даже испугалась, а Калиста испытала огромное облегчение, увидев расстроенное личико сестренки. Это была Молли, настоящая Молли. «Ох, Молли!» — сказала Нора, присаживаясь на корточки, чтобы обнять дочку. Рука у нее по-прежнему была перевязана полотенцем. «Я не сержусь, но, пожалуйста, будь осторожнее. Играть на кухне опасно». «Мама, я не хотела!» Плача проговорила Молли. Ее голос звучал испуганно, но вряд ли Молли до конца понимала, что произошло. Прижавшись к Норе, она вытерла щеки и проговорила сквозь слезы. «У меня животик болит!» Калисти хотелось обнять сестренку, утешить ее. Молли пережила нечто ужасное, совершенно немыслимое, бедняжка. Но как только старшая сестра к ней шагнула, Нора покосилась на Калисту и обняла Молли, словно пытаясь ее защитить. «Займись ужином вместо меня, ладно?» — попросила она. Я хочу поговорить с Молли. Надо ее успокоить. И за пирогом тоже присматривай, хорошо? Он в духовке. Калиста кивнула, все еще потрясенная тем, что видела. В доме быстро теплело. Запах гнили и плесени сменялся ароматом еды. Нора вышла из комнаты с плачущей дочкой на руках. А Калиста неотрывно смотрела на то место, где минуту назад стояла Молли. «Так», — подумала она, — А с ними точно ничего не случится. Она уже собиралась последовать за мамой, когда Мак поднял руку, прося ее остановиться. Калисто вопросительно подняла бровь, желая знать, точно ли им ничего не грозит. — С мамой все в порядке, — заверил Мак. — С Молли тоже. Во всяком случае сейчас. Нам надо поговорить. — Что произошло? — спросила Калиста, понизив голос. — Это было не Молли... А кто демон самым серьезным тоном ответил маг в тело твоей сестренки вселился демон калиста зажала рот рукой, подавляя испуганный вскрик раньше она никогда не видела одержимых демоном и не желала видеть впредь после того, что случилось у нее на глазах опомнившись калиста быстро обвела комнату взглядом, как будто демон был еще там но как? спросила она, повернувшись к отцу, я наложила на дом защитные чары. Я думала, что все в порядке. Мак явно удрученный взглянул на дочь. Ты просто закрыла пути двиня. Возможно, поэтому она послала вместо себя демона. Нам нужно заклинание посильнее, и надо будет сегодня же изгнать демона из Моли, чтобы избавиться от него окончательно. Он не покинет Моли добровольно. И что дальше? спросила Калиста, как мне защитить семью? Мак поморщился. Эта обязанность лежит не на тебе одной, Калли. Мы с бабушкой поработаем над новыми заклинаниями. У тети Фрей тоже, наверняка, что-нибудь есть в запасе. Он указал на духовку. Достань, пока не сгорело. Калиста увидела, что пирог начинает булькать в форме. Она поспешила к плите и надела кухонные варежки, хоть руки у нее и дрожали. Мах тем временем исчез, оставив ее возиться с пирогом, пока одержимая демоном Молли плакала в соседней комнате рядом с Норой, у которой была обожжена рука. Главный страх медиума — одержимость. И вот это произошло с маленькой девочкой, которая еще даже не обрела силу. Гнев наполнил Калисту, когда она рывком открыла духовку и перевернула пирог, чтобы он пекся равномерно. Красная начинка потекла через край и зашипела. коснувшись раскаленной внутренности духовки. Калиста намеревалась изгнать демона. Более того, в ярости она была готова голыми руками вырвать его из тела сестры. Но она знала, что это не так просто, и время для попытки было самое неподходящее. Калисту переполняли эмоции, а ритуал в таком состоянии принес бы больше вреда, чем пользы. Поэтому Калиста терпеливо дождалась, когда пирог испечется. Вынула его из духовки и поставила остывать. Поскольку ей от волнения не сиделась на месте, она взялась за ужин. Лучше бы папа поторопился. Чар Калисто не хватило, чтобы защитить дом. Она чувствовала себя уязвимой. Надо было успокоиться. Сосредоточиться. Калиста принялась резать салат. Когда тело чем-то занято, голова начинает мыслить яснее. В подвале появилось еще одно привидение — Девон Винтерс. И он сказал Калисте, что высокая дама сама послала его к Куинам. Зачем? Может быть, чтобы отвлечь Калисту? Чтобы она занялась призраком, а демон в это время овладел бы Молли. Но даже если дух Девона был призван отвлечь ее, он невольно дал ей подсказку. Мальчик сказал, что у него увязли ноги. Калиста, к счастью, теперь кое-что знала о прошлом Эдвины. Дети, которых ведьма похитила много лет назад, погибли на болоте. Если Дэвон утонул, он действительно увяз. Тело могло все еще находиться там, неподалеку от развалин домика Эдвины. Будет трудно отыскать его в тине, но они, по крайней мере, попытаются. По крайней мере, хоть что-нибудь сделают. Возможно, Калиста снова с ним побеседует, чтобы выяснить точное место. Но сначала нужно разобраться с демоном, овладевшим сестренкой. Спасибо, Кали, сказала Нора, и Калиста от неожиданности вздрогнула. Ты меня спасла. Ну что ты? ответила Калиста и принялась мешать соус деревянной ложкой. Мама заглянула ей через плечо. Калиста спросила. Как рука? Ожог был перевязан марлей. Ничего страшного, ответила Нора, отмахнувшись. но, судя по тому, как она держала руку на весу, маме было больно. «Ничего не понимаю», — добавила она, оглянувшись, и наморщила лоб. Моли никогда раньше так не хулиганила. «А как она себя чувствует?» — спросила Калиста. «Кажется, лучше», — сказала мама, попробовала соус и добавила соли. «У нее болел живот. Может быть, она поэтому так себя вела? Не знаю». Искупаю ее перед ужином, ладно? А я пока сварю макароны. — Конечно, — ответила Калиста, хотя в груди у нее от волнения закололо, а ладони вспотели. Она побаивалась того, что могло ждать ее в комнате сестры. Но паника уже схлынула, поэтому Калиста набралась храбрости и вышла в коридор, ведущий к спальням. — Бабушка Джози, — прошептала она, гадая, куда та пропала на весь вечер. Не дождавшись ответа, Калиста огляделась и позвала. «Папа!» Маг появился немедленно, но вид у него был встревоженный. «Бабушка Джози нашла специальное заклинание для изгнания демона», — сказал он. «Но тебе придется войти в комнату и следить, чтобы демон не причинил моли вреда. Только не подходи слишком близко. Мы же не хотим, чтобы он перепрыгнул из одного тела в другое». «Что?» — переспросила Калиста. «Маг поморщился?» и сожалением произнес: это случается, но он ничего тебе не сделает, если не будешь сдевать. Помни, Кали, главное, уверенность. Верь крепче, чем он, и все получится. С этими словами он вновь исчез. Калиста подумала, что чувствовала себя гораздо уверенней, когда не знала, что демон может перескочить в ее тело. Боясь и за себя, и за сестру. Она направилась в комнате молли. Едва подойдя к двери, она ощутила босыми ногами сквозняк. Холод пополз вверх по телу, пока не достиг лица. Это был дурной знак. Калиста закрыла глаза, собираясь с духом. Нужно было сохранять спокойствие, как велел папа. Наконец она взялась за ручку и толкнула дверь. От запаха тухлых яиц Калиста поморщилась и зажала нос. Холод стоял такой что девочка задрожала. А в углу витала Молли. Точнее, существо, которое притворялось ею. Демон явно поджидал Калисту. Тело Молли, по-прежнему одетой в школьную форму, висело в воздухе над полом. Тварь улыбалась так широко, что губы лопнули. По подбородку тонкой струйкой текла кровь. Не желая выдавать страх и тревогу, Калиста закрыла за собой дверь и заперла ее на замок. Демон с любопытством глядел на девочку. Кто ты? спросила Калиста. Что тебе надо? Демон медленно снизился, так что ноги Молли коснулись деревянного пола. Я всего лишь вестник, сказал он неестественно низким, хриплым голосом. От него у Калисты по спине побежали мурашки. Тела, которые ты ищешь, у Эдвины. Она сказала: приди и забери их. Очень любезно с ее стороны. Сомнением произнесла Калиста. «Так где они?» «На болоте, конечно!» Молли вновь улыбнулась, и по подбородку скатилось еще несколько капель крови. Калиста поежилась, не желая видеть, как сестре причиняют боль. «Ты это и сама знаешь?» Добавил демон, внимательно разглядывая Калисту. Глаза у него были непроницаемо черные и злобные. Калиста действительно подозревала, что мальчики на болоте, но демон сказал об этом так легко, слишком легко. Болото большое, заметила Калиста. Где я их найду? Там есть маленький домик, ответил демон с мерзкой улыбкой. Четыре стены и много горя. Приходи одна. Нет, храбро возразила Калиста. Я приведу подмогу. демон вздрогнул, явно удивившись тому, что она отвергла его приказ. Не тебе решать огрызнулся он злобно сверкнув глазами. Мне сказала калиста, хотя в комнате стало еще холоднее, а едкая вонь усилилась. Демон двинулся к ней и калиста заставила себя оставаться на месте. Если она отступит, то проявит слабость. тогда она утратит власть над тем, Что происходит? «Все-таки мы сделаем по-моему!» Прорычал демон и стремительно шагнул к ней. У Калисты сжалось горло. Она невольно попятилась и врезалась спиной в запертую дверь. Сердце у нее испуганно колотилось. Внезапно воздух всколыхнулся, и Калиста увидела рядом бабушку. Та гневно посмотрела на демона, и тварь съежилась от ее сурового взгляда. «Верни мне внучку!» — яростно крикнула бабушка Джози. Она сделала несколько пасов распухшими пальцами и пробормотала какие-то слова на латыни. Тогда Калиста пришла в себя. Подражая действиям бабушки, она шагнула к демону и произнесла, вкладывая всю силу в каждый слог. эксерга, Вады ретро! Даэманиум!» Она зашевелила пальцами, рисуя в воздухе нужные символы. В комнате закружился ветер, зашуршали бумаги, занавески вздулись. «Уйди!» — сказала Калиста, обращая ладони к демону. «Удались, демон!» Демон застонал, корчась. Он испустил чудовищный крик, хуже, чем скрежет гвоздя по стеклу. Волосы у него разметались, глаза превратились в щелочки. стоя рядом с бабушкой и повторяя вслед за ней ее слова, Калиста заставила демона отступить. Ветер дул все сильнее, мелкие предметы начали кругами носиться по воздуху, игрушки моли плясали под потолком, с постели сорвалось одеяло. Демон пятился, пока не врезался в стену рядом со шкафом, закрыв лицо руками, он завыл от боли. «Ре дире, ат атенферас, проговорила Калиста. и сделала последнее движение пальцами. В то мгновение, когда она перестала выводить в воздухе петли, ветер улегся. Все предметы сначала повисли неподвижно, а потом в раз с грохотом упали на пол. Тело моли задрожало, дергаясь вправо и влево и колотясь об стену. Демон сотрясал все ее существо. Калиста шагнула вперед, чтобы удержать сестренку. Но тут внезапно Демон запрокинул голову, широко разинул рот, и из него потек черный дым. «Открой окно! Быстро!» велела бабушка Джози, указывая дрожащим пальцем. Калиста бросилась к окну и быстро его распахнула. Она инстинктивно прикрыла себе рот ладонью, боясь, что демон войдет в нее. В комнате снова поднялся ветер, и Калиста отскочила в сторону, когда дым потянулся наружу. Когда вытекла последняя струйка, Калиста захлопнула створки. Схлипнув, Молли рухнула на пол. Калиста бросилась к сестре, подняла ее и прижала к себе. Та пришла в себя и тихонько плакала. Молли на ощупь была холодная и вялая. Губы у нее потрескались, тело покрывали синяки. Калиста усадила сестренку на кровать и набросила ей на плечи одеяло. Бабушка Джози села рядом. «Ты вернулась, конфетка моя!» Сказала она внучке, пусть даже Молли ее не слышала. Но Калиста не сомневалась, что сестренка ощутила исходившую от бабушки любовь. Моли перестала плакать. Калиста растирала сестре руки, однако та продолжала дрожать от холода. Моли была бледна, под глазами у нее темнели круги. — Ты себя хорошо чувствуешь? — тихонько спросила Калиста. Моли отрицательно помотала головой, оттопырив нижнюю губу. Она собиралась опять заплакать. У Калисты сердце рвалось на части при виде того, что сестренки плохо. «Я здесь», — сказала она. «Я прогнала демона. Он не вернется. Я тебя никому не отдам. Слышишь?» Молли с трудом вздохнула и подняла карие глаза на Калисту. «Ты, ты это уже обещала!» — проговорила она и заревела. Калиста крепко обняла ее. действительно обещала и не смогла сдержать слова у нее словно что-то оборвалось в животе как она это допустила в комнате появился маг и немедленно бросился к моле все хорошо спросил он этот варьей не навредила он протянул руку чтобы погладить дочь по голове и его пальцы прошли сквозь ее каштановые кудряшки могло быть хуже ответила калиста По крайней мере, физически. Она отодвинулась и поправила одеяло на плечах Молли. «Мне надо минутку поговорить с папой, ладно?» Моли кивнула и принялась вытирать слезы. «Ладно», — тоненько ответила она. Бабушка Джози осталась с Молли, а Калисто с папой подошли к окну. Калисто понизила голос. «Я испугалась», — сказала она. «Где ты был?» Я нашел заклинание, которое отгоняет демонов, ответил Мак. Это существо что-нибудь тебе сказала? Оно объяснило, что ему нужно. Оно принесло послание от Одвины, шепнула Калиста. Я так и знал, что его прислала эта ведьма, проворчал Мак, прикрывая рот ладонью. Взглянув на Моли, которая тихо сидела на кровати и шмыгала носом, Калиста заходила по комнате. Затем она посмотрела на отца. «Демон сказал, что пропавшие ребята находятся в каком-то доме на болотах. Как ты думаешь, это правда? Что там вообще есть?» «Ничего», — пожав плечами, ответил Мак. «Впрочем, надо посмотреть. К сожалению, мы с бабушкой не можем пойти с тобой. Иначе... иначе мы потеряем себя». Мак и бабушка Джози не покидали дома с тех пор, как вернулись из могилы. Никто не знал, что будет, если они выйдут из дома. Они могли утратить связь с прежней жизнью, забыть все и впредь скитаться по земле, не понимая, почему у них не получается уйти в иной мир. Калиста не желала так рисковать. — И что же делать? — спросила она. — Позвонить шерифу? Маг покачал головой. — Что ты ему скажешь? Что в моле вселился демон? который рассказал тебе, где пропавшие мальчики, ничего не выйдет». Он сложил руки на затылке и задумчиво уставился в потолок, а потом проговорил. «Завтра приедет сестра. Пусть она с этим и разбирается. Тетя Фрейя лично знает шерифа. Она ему все объяснит». Бабушка Джози кивнула. «Подождем Фрею!» – распорядилась она. «На болото никто не пойдет. Слышите? Никто!»